то вовсе не потому, что вы увидели вещий сон. Просто скорее всего, вы не раз переходили дорогу в неположенном месте, и во сне мозг послал вам сигнал: "Смотри, что может быть, если будешь делать так дальше". А вы не послушались. Увидели сон, вполне можно подумать, почему он вам приснился, проанализировать и сделать какие-то выводы, но не воспринимать увиденное как неизбежность. Всем людям снятся сны. Но есть те, кто их не запоминает, поэтому они думают, что у них сновидений нет. Ваши сны могут быть какими угодно: чёрно-белыми или цветными, в виде отдельных отрывочных образов или в формате полнометражных фильмов. То, какие у вас сны, никак не определяет ваш интеллект и характер. Так что делать о себе какие-то выводы на основании внешнего вида сновидений ошибочно. Доказано, что курильщики, люди с психическими расстройствами и пациенты, принимающие некоторые снотворные средства, видят более яркие сны. Тем не менее, даже сновидения полностью здорового человека могут быть такими яркими и захватывающими, что любой курильщик с двадцатилетним стажем просто обзавидуется. Сны это норма, какими бы они ни были. Говорить о проблемах, связанных со сновидениями, можно только в четырёх случаях. Релиз подготовлен Димаонник специально для Route Tracker 14 июля 2023 года. Первый. Частые, несколько раз в неделю, кошмары. они, как правило, говорят о тревожном расстройстве или других психологических психических проблемах. Второй. Повторяющиеся кошмарные сновидения с одинаковым сюжетом. Часто это посттравматические сновидения. Например, человеку постоянно снится автокатастрофа, в которую он попал в прошлом. Третий. Часто повторяющийся сон во сне. Мучительное состояние, когда человек на протяжении ночи несколько раз кажется, что он проснулся, но на самом деле он продолжает находиться в сновидении. Это случается на фоне тревожно-депрессивных нарушений, при органической патологии головного мозга, при приёме некоторых препаратов. Четвёртый, частые сновидения, в которых присутствует физический дискомфорт, могут сигнализировать о болезни Во сне сохраняется минимальная чувствительность к раздражителям. Если человеку часто снится, что его душат, то возможно, он испытывает во сне удушье из-за приступа астмы, апноэ сна или другого нарушения дыхания. Оценка режима сна и бодрствования. Дневник сна. Экскурс в физиологию сна завершён. Перейдём к практике. Начиная с завтрашнего утра и вплоть до завершения программы, вы каждый день будете заполнять дневник сна. Зачем приступать к заполнению уже сейчас, ведь вы ещё не начали непосредственно сам тренинг, сами упражнения для сна. Первая причина чтобы оценить состояние до и сравнивать с ним ваши последующие изменения. Важно ли это? Важно. Мы же делаем это ради результата. Вторая причина, чтобы оценить состояние до и на его основании составить параметры будущей терапии. Представьте себе, вы впервые за 10 лет пришли в спортзал и с трудом можете сделать 20 приседаний. А тренер, не проверив уровень вашей физической формы, начинает давать вам нагрузки соревновательного уровня. Естественно, пользы не будет, только вред. Или противоположная ситуация. Тренер будет щадить вас. В итоге вы просто потратите время на посещение спортзала и не получите никаких результатов. И то, и другое не очень желательные исходы, согласитесь? Параметры тренировки должны соответствовать конкретно вашим потребностям и возможностям. Со сном всё то же самое. Важно предварительно оценить исходные данные по сну. От них придется отталкиваться, чтобы задать параметры терапии. Заполняйте дневник сна каждое утро в течение полу часа после пробуждения. Оптимально в первые 15-20 минут, чтобы было меньше риска отвлечься и что-то забыть. Эта процедура занимает 4-5 минут. Надо всего лишь ответить на несколько вопросов, касающихся прошедшей ночи. и частично предыдущего дня. Оценочный этап желательно проводить в течение полной недели, чтобы в записи попали и будни, и выходные. Это позволит получить полноценный исходный портрет сна. Как говорится, лучше начинать новую жизнь с понедельника. Так и первую неделю терапии бессонницы желательно начать с понедельника и закончить воскресеньем. На странице восемьдесят один представлены пояснения по поводу того, как правильно отвечать на вопрос о дневника. Поле дневника: спали ли вы вчера днем? Если да, то укажите суммарную длительность сна в минутах. Комментарий: укажите сколько раз спали днем и какая была длительность сна в сумме, например, два раза сорок пять минут. Поле дневника. Занимались ли вы вчера спортом физическими упражнениями? Комментарий. Если занимались спортом, укажите каким и сколько времени. Например, плавание в бассейне 30 минут. Если ходили, то укажите ходьба 1 час. Поле дневника. Сколько вы курили вчера сигарет? Комментарий. Укажите количество выкуренных сигарет в течение предыдущего дня. Поле дневника. Принимали ли вы вчера алкоголь? Что и в какой дозе? Комментарий. Укажите вид алкогольного напитка и дозу. Например, пиво, одна бутылка. Виски, 50 мл. Поле дневника. Принимали ли вы перед сном снотворное? Название доза Комментарий Укажите название препарата и дозу. Поле дневника В котором часу вы легли в кровать вчера вечером. Комментарий Укажите точное время, когда вы легли в постель: часы, минуты. Обратите внимание, что это не время, когда вы уже начали пытаться заснуть, а время, когда вы только легли. Например, двадцать один ноль ноль поле дневника в котором часу вы погасили свет и решили заснуть комментарий укажите время часы минуты когда вы начали пытаться заснуть например двадцать один двадцать поле дневника сколько времени вам потребовалось чтобы заснуть в минутах комментарий Укажите время, которое ушло на засыпание. Это разница между временем, когда вы решили заснуть, и временем, когда вы заснули, например, 20 минут. Не надо караулить по часам время, когда заснёте. Оценивайте его по своим ощущениям, приблизительно. По ледневника, сколько раз вы просыпались в течение ночи, не считая последнего утреннего пробуждения. Комментарий. Укажите, сколько раз вы просыпались между временем, когда вы первый раз заснули, и временем, когда вы встали с постели утром, то есть на протяжении ночи. Например, 3. Поле дневника. Сколько суммарно составили ваши пробуждения в минутах, не считая времени, которое потребовалось, чтобы заснуть вечером. В минутах. Комментарий. Укажите, сколько суммарно длились пробуждения между временем, когда вы первый раз заснули, и временем, когда вы окончательно проснулись сегодня утром. Например, если вы просыпались три раза по двадцать, тридцать пять и пятнадцать минут, сложите эти цифры: двадцать плюс тридцать пять плюс пятнадцать. равно 70 минут. Это время тоже не надо фиксировать по часам. Напишите его приблизительно по своим ощущениям. Поле дневника. В котором часу вы окончательно проснулись сегодня утром? Комментарий. Укажите точное время, когда вы проснулись сегодня утром и больше уже не заснули до подъёма с постели. Поле дневника. В котором часу вы встали сегодня утром с постели? Комментарий. Укажите точное время, когда вы встали с постели и больше уже не ложились и не пытались заснуть. Например, если вы проснулись в 6:15, а встали только в 7:20, то пишите 7:20. Поле дневника. Сколько времени по ощущениям Вы спали сегодня ночью? Часы, минуты. Комментарий. Укажите, ориентируясь на ваши ощущения, сколько времени вы спали. Не пытайтесь это посчитать. Напишите приблизительно по своей оценке. Поле дневника. Оцените качество своего сна сегодня ночью. Комментарий. Качество сна оценивается по вашим внутренним, субъективным ощущениям по шкале от 1 совсем плохо до 5 очень хорошо. Поле дневника. Комментарий. Комментарий. Если у вас произошло какое-то событие, которое, по вашему мнению, повлияло на сон или дневное самочувствие, вы можете отметить это в поле комментарий. Например, стресс или болезнь. Сам дневник, с которым вы будете работать на первой неделе, находится на страницах девяносто-тире девяносто два. Все поняли по заполнению? Отлично. Теперь обсудим, что нужно делать с полученными данными. Просто записывать и сравнивать между собой итоги соседних ночей неразумно. Изменения от ночи к ночи слишком незначительные, чтобы на их основании оценивать общий прогресс. Вы же не будете, к примеру, становиться на весы каждые пару часов, когда худеете. Смысла никакого. К тому же поначалу, возможно, даже разнород направленные колебания лучше хуже. А вот промежуток в несколько дней уже значимый период, на который можно ориентироваться в отношении изменения сна. Каждая неделя программы будет менять вас. Каждую неделю вы будете приступать к выполнению новых рекомендаций. В конце нужно будет оценивать общий накопленный результат. Таким образом, мы будем обобщать данные по каждой неделе и сравнивать их с результатами предыдущих недель. На этом основании можно будет с уверенностью говорить, каков прогресс и что нужно подкорректировать. Пациенты нашей очной программы и онлайн-программы терапии бессонницы заполняют дневник в электронном виде на компьютере или смартфоне. Специальный алгоритм автоматически подсчитывает средние показатели, так что ничего, кроме непосредственного заполнения, участникам делать не требуется. Вы же будете заполнять бумажный дневник, и вам придётся считать общие данные по неделям вручную. Поэтому необходимо сказать несколько слов о том, как проводить необходимые расчёты. Смысл прост. Для каждого поля дневника определяется среднее значение за минувшую неделю. Будет совсем несложно посчитать, сколько в среднем вы курите сигарет в день, сколько раз занимались спортом на неделе. Например, 2 в скобочках 7. 2 дня из 7. Чтобы посчитать, какова была средняя продолжительность ваших ночных пробуждений, суммируйте показатели и поделите их на количество дней. Например, по длительности ночных пробуждений. В понедельник вы проснулись и бодрствовали ночью 60 минут, во вторник 40 минут, в среду 60 минут, в четверг 20 минут, в пятницу 120 минут, в субботу 90 минут. и в воскресенье двадцать минут, значит в среднем вы не спите шестьдесят плюс сорок плюс шестьдесят плюс двадцать плюс сто двадцать плюс девяносто плюс двадцать делим на семь равно пятьдесят восемь минут. Несколько сложнее посчитать среднее время, в которое вы легли в постель или встали. Например, вы в основном ложитесь около двадцати трех часов Число двадцать три принимается за ноль, за базовое значение, а все остальное считается относительно него. Допустим, в понедельник вы легли в двадцать два тридцать. Это на тридцать минут раньше нашего нулевого значения, то есть минус тридцать. Во вторник вы легли в час ночи. Это на два часа позже, чем нулевое значение, то есть плюс сто двадцать минут. В среду вы легли в двадцать два, это минус шестьдесят. В четверг в двадцать три, это ноль. Давайте не будем продолжать воображаемую неделю и посчитаем средний показатель за эти четыре дня, чтобы была понятна методика. Вы складываете все полученные цифры. В нашем случае это минус тридцать плюс сто двадцать плюс минус шестьдесят плюс ноль равно тридцать, а далее итоговое число прибавляйте к двадцати трем часам. Получается, что среднее время отхода к сну двадцать три тридцать. Аналогично считаем среднее время подъема. Как только вы определили все средние значения за неделю, посчитайте эффективность вашего сна. Это самый важный показатель. Эффективность сна это отношение времени, которое вы спали, ко времени, проведённому в постели. Грубо говоря, эффективность сна отражает, какая доля времени пребывания в постели приходится конкретно на сон. Чем она выше, тем лучше. В идеале человек должен спать практически всё время, что он находится в постели. Нормальная эффективность сна составляет 90 процентов и выше. Это те цифры, к которым вы будете стремиться на протяжении программы. Эффективность сна считается следующим образом: эффективность сна равна продолжительность сна, разделенная на продолжительность пребывания в постели. Продолжительность сна. Это пункт тринадцатый дневника. Сколько времени по ощущениям вы спали сегодня ночью? К примеру, пусть среднее значение за неделю будет четыре часа. Продолжительность пребывания в постели — это разница между временем, когда вы окончательно встали утром (пункт двенадцать) и временем, когда вы легли в постель вечером (пункт шесть). Так, если вы в среднем ложились в двадцать четыре ноль ноль. А вставали в 8:00, то средняя продолжительность пребывания в постели составит 8 часов. Переводим часы в минуты для удобства расчётов: 4 часа 240 минут, 8 часов 480 минут. Делим 240 минут (длительность сна) на 480 минут (длительность пребывания в постели), получаем эффективность сна 50%. В первый раз подсчёты могут показаться вам достаточно сложными. Во-первых, потому что это новая для вас задача. Во-вторых, так как на этой неделе вы будете вести свой обычный образ жизни, который может не соответствовать чёткому графику. Разброс времени пробуждения или времени засыпания бывает довольно значительным, но в дальнейшем процедура станет для вас гораздо проще. Мониторинг показателей вашего сна Единственная возможность чётко и объективно отслеживать результаты программы, видеть динамику, своевременно вносить коррективы. Не пренебрегайте им. Тяжесть нарушений сна. Помимо заполнения дневника сна, на оценочном этапе важно сделать ещё одну вещь. Определить, насколько серьёзными вы считаете нарушения вашего сна. Мы бы не стали об этом просить, если бы не работали с пациентами каждый день. Один из наших наиболее успешных пациентов, Сергей Иванович, добился прогресса за очень короткий срок, аномально короткий. Его сон наладился почти сразу, и это после нескольких лет бессонницы. Такие спринтеры крайне редко, но встречаются. Поэтому программа для него была проведена в существенно укороченном виде. И мы столкнулись со следующим моментом: Пациент, который уже несколько дней спал хорошо, заполнил выданный ему опросник. Часть пунктов касалась его самочувствия, того, каким оно было на протяжении бессонницы. При оценке ответов стало очевидным, что в них присутствует какая-то путаница, как будто заполнял его человек, не вполне уверенный в том, плохо ему или нет. Иногда ответы чуть ли не противоречили друг другу. На вопрос, почему так получилось, Он ответил: "Понимаете, я сейчас гораздо лучше сплю, и мне так сложно вспомнить и оценить себя прошлого". Забавно, но ведь прошлым он был менее недели назад. Исходное состояние быстро забывается. К новому, тем более к хорошему, человек привыкает почти мгновенно, и он теряет способность сравнивать своё нынешнее состояние с тем, что было раньше. При самостоятельной работе никому будет напомнить вам состояние до. Поэтому зафиксируйте его сейчас. Заполните анкету, приведённую на страницах 87-89. Анкета индекс выраженности бессонницы ISI. В каждом пункте обведите кружочком цифру, которая наиболее соответствует вашему ответу. Оцените ваши текущие за прошедшие 2 недели проблемы со сном. Проблема. Проблема засыпания. Нет, 0. Лёгкая, 1. Умеренная, 2. Тяжёлая, 3. Очень тяжёлая, 4. Проблема. Проблема прерывистого сна. Нет, 0. Лёгкая, 1 умеренная 2 тяжёлая 3 очень тяжёлая 4 проблема проблема слишком раннего пробуждения нет 0 лёгкая 1 умеренная 2 тяжёлая 3 очень тяжёлая 4 Оцените степень удовлетворённости своим сном. 1. Очень удовлетворён. 2. Удовлетворён. 3. Относительно удовлетворён. 4. Не удовлетворён. 5. Очень неудовлетворён. Насколько, как вам кажется, окружающим заметны последствия ваших проблем со сном в течение дня? 1. Совсем незаметны 2 слегка заметны 3 умеренно заметны 4 сильно заметны 5 очень сильно заметны В какой степени лично вас беспокоят, заботят проблемы со сном? 1 совсем не беспокоят 2 слегка беспокоят 3 умеренно беспокоят 4 сильно беспокоит, 5 очень сильно беспокоит. В какой степени, по-вашему, проблемы со сном в настоящее время мешают вам, сказываются на концентрации, памяти, настроении, способности выполнять обязанности? 1 совсем не мешают, 2 слегка мешают, 3 умеренно мешают, 4 сильно мешают пять очень сильно мешают интерпретация результатов ноль-семь баллов в сумме норма восемь-четырнадцать легкие нарушения сна пятнадцать-двадцать один умеренные нарушения сна двадцать два-двадцать восемь тяжёлые нарушения сна. Ваш результат. В конце программы вы заполните эту анкету ещё раз. Вы удивитесь разнице. Резюме по рекомендациям к неделе 1. Первое. Внимательно изучите материал главы. Если необходимо, вернитесь к нему ещё раз. Второе. Если вы не уверены в том, что у вас нет противопоказаний к программе КПТ-Б, Смотри предыдущую главу. Пройдите диагностику в центре медицины сна. Подробнее на сайте sonzdrav.ru. Третье. Заполните анкету индекс выраженности бессонницы выше. Четвёртый. Начните заполнение дневника сна. Заполняйте его каждый день. При этом во время недели 1 ведите такой же образ жизни, как обычно. Форма дневника на ближайшую неделю приведена после этой главы. Пять. Через семь дней рассчитайте средние показатели своего сна за неделю. Определите индекс эффективности сна. Запишите данные в форму, которую вы найдете после дневника. Смотрите таблицу для заполнения на страницах девяносто-девяносто два. Дневник сна. Неделя один. Дата, день недели. Первое. Спали ли вы вчера днем? Если да, то укажите длительность сна в минутах. Второе. Занимались ли вы вчера спортом, физическими упражнениями? Третье. Сколько вы курили вчера сигарет? Четвертое. Принимали ли вы вчера алкоголь, что и в какой дозе? Пятое. Принимали ли вы перед сном снотворное? Название, доза. 6. В котором часу вы легли в кровать вчера вечером? 7. В котором часу вы погасили свет и решили заснуть? 8. Сколько времени вам потребовалось, чтобы заснуть, в минутах? 9. Сколько раз вы просыпались в течение ночи, не считая последнего утреннего пробуждения? 10. Сколько суммарно составили ваши пробуждения в минутах, не считая времени, которое потребовалось, чтобы заснуть вечером? 11. В котором часу вы окончательно проснулись сегодня утром? 12. В котором часу вы встали сегодня утром с постели? 13. Сколько времени по ощущениям вы спали сегодня ночью в часах и минутах? 14. Оцените качество своего сна сегодня ночью. 1 очень плохой, 2 плохой, 3 средний, 4 хороший, 5 очень хороший. 15. Комментарий. Укажите события, которые могли повлиять на ваш сон. Средние показатели сна за неделю. 1. Первое. Спали ли вы вчера днём?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 В котором часу вы легли в кровать вчера вечером? Седьмое. В котором часу вы погасили свет и решили заснуть? Восьмое. Сколько времени вам потребовалось, чтобы заснуть в минутах? Девятое. Сколько раз вы просыпались в течение ночи, не считая последнего утреннего пробуждения? Десятое. Сколько суммарно составили ваши пробуждения в минутах?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 1 очень плохой, 2 плохой, 3 средний, 4 хороший, 5 очень хороший. Индекс эффективности сна равен время сна, пункт 13, разделённое на время подъёма с постели, пункт 12, минус время отхода ко сну, пункт 6. Вы посчитали индекс эффективности сна? который отражает, сколько времени вы спите из общего времени, проведенного в постели. Как уже говорилось, в норме он должен быть выше девяноста процентов. Если ваш индекс ниже девяноста процентов, то очевидно, что у вас имеются бессонница и предпосылки к ее сохранению и утяжелению, так как вы проводите время в постели без сна. В то же время следует отметить, что субъективные симптомы бессонницы. Боязнь не заснуть, трудности с засыпанием, пробуждение среди ночи, беспокойный сон могут отмечаться даже у некоторых пациентов с индексом эффективности в пределах 90-94%. В этом случае также возможно проведение КПТ Б и улучшение показателей сна. Если это ваша ситуация и ваш индекс на сегодня более 90 процентов, Следуйте рекомендациям книги, но во время программы ориентируйтесь в большей степени не на индекс, а на такие показатели, как длительность засыпаний, количество и продолжительность ночных пробуждений. Неделя 2. Методики ограничения сна и контроля стимула. В предыдущие дни вы аккуратно заполняли дневник и подсчитали обобщённые показатели своего сна. которые нам сейчас понадобятся. На этой неделе вы начнёте разрушать самые сильные негативные рефлексы бессонницы, боязнь не заснуть и рефлекс постель равно бессонница. Приступите к формированию своего индивидуального режима сна, при котором к концу программы или даже раньше вы будете быстро засыпать, крепко спать, легко просыпаться и чувствовать себя бодрым весь день. Что же будет в результате? Вы почувствуете, что такое по-настоящему хотеть спать, и с предвкушением будете ожидать вечера, чтобы скорее лечь. Вы станете засыпать быстрее. Сон станет более концентрированным. Началась настоящая работа. На этой неделе мы несколько ограничим ваш сон. Когда пациенты впервые слышат, что с бессонницей справляются ограничением сна, Они часто удивляются. Мне и так не хватает сна, зачем уменьшать его ещё больше? Ограничение сна и контроль стимула или контроль раздражителя две методики, занимающие центральное место в программе когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Их добросовестное выполнение залог вашего успеха. Но они потребуют изменений в вашей жизни. Как это работает? Нам нужно сделать две вещи. Первая сократить время вашего пребывания в постели до определённого количества часов в сутки, рассчитаем их чуть позже. Чётко установить время отхода ко сну и время подъёма. Это методика ограничения сна. Второе перестать лежать в постели, если не спится. Это методика контроля стимула. Наша цель создать истинную дневную сонливость. Мозг быстро поймёт, если не воспользоваться доступным окном для сна, то сна не будет вообще. Рефлекс незасыпания и рефлекс постель равно бессонница перестанут срабатывать. За несколько дней, реже недель, сон сконцентрируется в отведённом ему времени. Снова станет желанным, бодрящим и приносящим удовольствие. По мере улучшения сна в следующие недели программы вы будете постепенно увеличивать длительность своего пребывания в постели, пока не достигнете устойчивого равновесия. Ночью быстрое засыпание и крепкий сон, днём бодрость и высокая работоспособность. Пока что ваш сон и сонливость неравномерно растянуты по суткам. У вас никогда или почти никогда нет полноценного сна ночью, ощущения бодрости, энергии и прилива сил днём. Они появятся, если вы будете точно следовать рекомендациям книги. К практике. Как проводить методику ограничения сна, чтобы составить режим чётко определить для себя три постоянных, по крайней мере, на ближайшую неделю, параметра: длительность пребывания в постели в течение суток, время вечернего отхода ко сну, время утреннего подъёма. Длительность пребывания в постели. Когда пациенты входят в очную программу лечения бессонницы, Мы определяем для них длительность пребывания в постели, исходя из шести показателей. Это позволяет наиболее точно рассчитать подходящую длительность сна, чтобы терапия была и эффективной, и комфортной, насколько это возможно. В формате книги нет возможности детально и доступно описать этот сложный алгоритм расчёта. Поэтому здесь будет предложена упрощённая стандартная схема, подходящая большинству пациентов. Пролистайте несколько страниц назад и взгляните на обобщённые результаты вашего дневника сна за первую неделю. Посмотрите, сколько в среднем вы проводили времени в постели и сколько в среднем из этого времени не спали. Например, вы находились в постели 8 часов, И из них не спали полтора часа: полчаса на засыпание и еще час бодрствования в результате ночного пробуждения. Уберите эти полтора часа из времени пребывания в постели. Вы же все равно не спите. Получится восемь минус одна целая пять десятых равно шесть целых пять десятых часа. Это ваша рекомендуемая длительность пребывания в постели. Если же сна было так мало, что по ощущениям вы провели во сне всего 5 часов или меньше, то длительность пребывания в постели устанавливается на уровне 5 часов. Ограничение сна менее 5 часов может вызвать проблемы со здоровьем. Представьте свои показатели. Среднее время пребывания в постели, среднее время бодрствования в постели, Расчётная длительность пребывания в постели для второй недели программы у подавляющего большинства наших пациентов установленная длительность сна на начало программы составляет от 5 часов до 6 часов 30 минут. Если ваше значение уложилось в эти рамки, примите его за постоянное. А если нет, Возможно, описанный способ вам не подходит, потому что ситуация не очень стандартна. Например, вы ложитесь спать около двадцати двух ноль ноль, встаёте около восьми ноль ноль и таким образом проводите в постели десять часов. При этом вам не удается понять, сколько же реально времени вы не спали. Мы уже описывали эту ситуацию: то ли был сон, то ли человек просто ворочался. То ли только что проснулся, то ли уже долго лежит без сна непонятно. Не удаётся довольно чётко разграничить сон и не сон. Значит, используйте второй способ расчёта. Вспомните время, когда вы, будучи взрослым человеком, спали хорошо. На детство и подростковый период ориентироваться не стоит. Сколько вам минимально требовалось времени, чтобы высыпаться в рабочий день? не отоспаться до предела, а именно адекватно выспаться, чтобы встать по будильнику, довольно быстро включиться и не зевать на протяжении дня. Собственно говоря, это базовая потребность во сне, которую вы уже определили для себя на прошлой неделе. Отнимите от этого значения полтора часа. Например, вам хватало 7 часов 30 минут. Значит, сейчас вы берёте за длительность пребывания в постели 6 часов. Сколько вам раньше нужно было минимально времени, чтобы выспаться? Сколько получится, если отнять от этого значение полтора часа? Установите это значение как свою длительность пребывания в постели на эту неделю. Внимание. Постарайтесь не совершить типичную ошибку самостоятельной работы: сделать поблажку себе, пока никто не видит. И в противоположную крайность не впадайте. Если сделать длительность сна слишком большой, то вам придётся ждать результатов дольше или их не будет вовсе. Если сделать её слишком маленькой, то это будет ухудшать ваше дневное самочувствие и настроение, а значит, очень скоро вам захочется всё бросить. Постарайтесь быть объективным. Время отхода ко сну и подъёма Теперь давайте определим ваш постоянный режим: время отхода ко сну и время подъёма. В это окно мы поместим только что найденную вами величину длительность пребывания в постели. Планировать режим нужно таким образом, чтобы вы могли ложиться и вставать согласно ему во все дни, включая выходные. Пока вы проводите программу КПТ бессонницы, у вас не должно быть смены часовых поясов. сменного графика, вынужденных ночных бдений по каким бы то ни было причинам, кроме вашей бессонницы, разумеется. Иначе программа не имеет смысла. Желательно сначала установить время подъема. Зачастую оно уже фиксировано и не может измениться из-за работы, учебы и других обязательных утренних дел. Например, на работу вам надо вставать в семь ноль ноль и не позже. Ранее вы посчитали, что можно находиться в постели шесть часов тридцать минут. Отнимите это время от времени подъема, и вы получите время отхода к сну ноль часов тридцать минут. Конечно, не всегда стоит ориентироваться на свое обычное время подъема. Например, человек начинает работать с десяти ноль ноль, встать ему можно в девять ноль ноль, а разрешенная длительность пребывания в постели пять часов. И что ему делать? Ложиться в четыре? Естественно, придется и ложиться, и вставать пораньше. Сделать новый режим более комфортным помогут следующие рекомендации. Если у вас плавающий график, то при планировании постоянного времени подъема учитывайте самое раннее время, в которое вам нужно вставать на протяжении недели. Например, по понедельникам и средам требуется просыпаться в шесть ноль ноль. А в остальные дни вы работаете после обеда. Ваш режим должен быть постоянным, а значит, вы будете вставать не позже 6:00. Можно раньше, но не позже. При свободном графике занятости удобно подстраиваться под режим своей семьи и социальные ритмы. С одной стороны, чтобы вы не беспокоили других своим внеурочным бодрствованием, с другой чтобы другие не нарушали ваш сон, когда вы единственный спите. Если вы можете позволить себе вставать и ложиться в любое время, оцените свой хронотип. Вы уже сделали это на прошлой неделе. Когда вам удобно вставать? Если вы жаворонок, планируйте раннее пробуждение и засыпание. Если сова, вам можно вставать и ложиться попозже. Пример из текущей практики для лучшего понимания. Владимир Николаевич, убежденный жаворонок, до бессонницы ложился около 22:00, вставал в 6:00-6:30. Сейчас он на пенсии, поэтому утром нет необходимости просыпаться в определенные часы. Исходя из особенностей пациента, мы определили для него оптимальную продолжительность сна 5 часов 45 минут. Если бы мы разрешили ему ложиться в привычные 22:00, то ему бы пришлось вставать в три сорок пять, что естественно не очень удобно. Поэтому в качестве наиболее комфортного был утвержден график: двадцать три пятнадцать укладывание в постель пять ноль ноль пробуждение. Уже к концу недели длительность засыпания сократилась до десяти минут. Пациент отметил, что сон стал крепче и лучше по качеству. Подумали? Посчитали? Отлично. Вот и готов ваш новый режим. Рамки, в которые вы постепенно будете загонять свой сон. Запишите свои показатели. Я ложусь в постель в часов минут. Я встаю утром с постели в часов минут. Даже после подробного объяснения расчётов пациенты часто спрашивают: Вечером я должен только лечь или уже уснуть к установленному времени. Обратите ещё раз внимание. Вы планируете время укладывания в постель, а не засыпания. Заранее ложиться, чтобы уснуть к запланированному сроку, нельзя. Точно так же утром вы встаёте с постели в запланированное время, а не только просыпаетесь и продолжаете валяться. Мы определили вам время пребывания в постели, а не время сна. Единственное исключение более раннего укладывания в постель или более позднего подъёма занятия сексом. Как проводить методику контроля стимула, чтобы разрушить ассоциацию постель равно бессонница и превратить её в постель равно сон, надо прекратить подкрепление негативного рефлекса. Исключить ситуацию, когда вы лежите без сна, Для этого и реализуется методика контроля стимула. Уберите из спальни часы и на протяжении ночи не проверяйте время на мобильном телефоне. Это вызывает дополнительный стресс, заставляет вас считать, сколько времени осталось до подъема, пытаться уснуть, думать о том, что завтра вам будет плохо. Это только мешает спать, даже если вы не испытываете каких-то явных негативных эмоций, глядя на время. Не смотрите на часы ночью. В установленное время отхода ко сну ложитесь в постель. В постели не читайте, не смотрите телевизор, не занимайтесь посторонними делами. Сразу выключайте свет. Если вы легли и не заснули приблизительно в течение 15 минут, ориентируйтесь по ощущениям. Встаньте, выйдите из спальни. И займитесь каким-либо спокойным делом в другой комнате. Если у вас квартира-студия и единственная комната совмещена с кухней, в любом случае поменяйте локацию. Например, встаньте с постели и сядьте за стол или в кресло. Вернуться в постель можно только тогда, когда вы почувствуете сонливость, то есть явное желание заснуть. Если вы вернулись в постель, но снова не смогли заснуть в течение 15 минут, или проснулись среди ночи и не смогли заснуть в течение 15 минут. Опять встаньте и уйдите в другое помещение до наступления сонливости. Повторите это столько раз, сколько потребуется. Встаньте утром по будильнику в установленное время подъёма, независимо от того, сколько вы фактически проспали ночью. Даже если до звонка будильника вы поспали совсем мало, Не спите днём. Спать можно только на следующую ночь, начиная с намеченного времени укладывания в постель. На протяжении дня вообще нежелательно лежать, чтобы случайно не уснуть. Чрезвычайно важно выработать у вас новый условный рефлекс, при котором укладывание в постель будет ассоциироваться с засыпанием, а не с бодрствованием. В главе о бессоннице мы говорили о том, что достаточно 15-20 раз лечь и не заснуть, чтобы выработался рефлекс не засыпания. Аналогичным образом, достаточно 15-20 раз получить положительный опыт успешного засыпания и наступление сна перестаёт быть проблемой. Безснотворных, алкоголя, кофеина. Ещё один важный момент Мы формируем естественную модель сна, которая будет работать сама. Поэтому все стимуляторы, кофе, чай и так далее, с завтрашнего дня убираем, как и всё, что может вас искусственно успокоить и усыпить, в том числе снотворные и алкоголь. Продолжая принимать всё это на фоне программы КПТ бессонницы, вы будете мешать появлению результата. С отказом от кофе и алкоголя проблема обычно не возникает. А вот вопрос со снотворным стоит обсудить отдельно. Если вы принимаете снотворное 8 раз в месяц или реже, то можете просто прекратить приём и продолжать восстанавливать сон с помощью книги. Если вы принимаете снотворное более 8 раз в месяц, тем более уже несколько месяцев или лет, то самостоятельный отказ от препаратов может быть достаточно рискованным. Возможен синдром отмены, гипертонический криз и другие опасные для здоровья нарушения. Лучше всего в этом случае будет перейти с работы над книгой на онлайн-версию программы или выбрать личное сопровождение специалиста по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Во время программы врач, который вас курирует, будет постепенно отменять препараты Понимая, как вы реагируете на снижение дозы и в каком состоянии находится ваш сон, специалист будет персонально корректировать как саму программу, так и схему отмены лекарств. Если переход на другую версию программы для вас невозможен, хотя бы обратитесь к врачу, назначившему вам препараты, и попросите расписать стандартную схему отмены. Это нельзя считать идеальным выбором, Но если снотворные средства вообще не отменять, то, как вы понимаете, большого смысла в проведении программы восстановления сна нет. Когда будет эффект? Все люди разные. У кого-то бессонница длилась год, у кого-то 15. У кого-то рефлекс боязни не заснуть резко выражен, у кого-то не очень. У кого-то бессонница отягощена приёмом снотворных препаратов, У кого-то нет. Поэтому эффект методики ограничения сна и контроля стимула проявляется с разной скоростью. Как правило, первые изменения заметны через 6-10 дней от начала их внедрения, но иногда появляются позже, через 2-3 недели. Частичный эффект зависит от формата выполнения программы. Под надзором специалиста дело несомненно движется быстрее. потому что мы персонально определяем самые эффективные и при этом наиболее комфортные схемы ограничения сна. Пациентам удобно, что они пользуются готовыми рекомендациями, а не экспериментируют сами. Им не приходится бороться с сомнениями в том, правильно ли они действуют. Им спокойнее от того, что всегда можно получить поддержку и поднять мотивацию. Очень часто уже через неделю или чуть более люди говорят: Дневная сонливость, конечно, есть, но сам сон однозначно стал лучше и крепче. Но и те, кто занимается сам, тоже могут преуспеть при должном упорстве и желании. Самые успешные участники программы это всегда те, кто позитивно настроен и чётко следует рекомендациям. У них всегда получается, невзирая на то, работают ли они по книге, онлайн-программе или лично со специалистом. Ограничение сна это хорошо. Возможно, внутренне вы всё-таки не готовы приступить к практике. Навязанное мнение о том, что спать надо якобы 8 часов в сутки, значительно мешает многим принять для себя методику ограничения сна. И не только это может беспокоить. Это точно безопасно, по несколько раз уточняют они. Это неудобно. Есть ли альтернативы? Можно ли помягче? спрашивают другие. Мы с вами уже обсуждали миф про восьмичасовой сон. И вы, надеемся, поняли, что дело не в конкретных часах сна, а в индивидуальной потребности организма. Пожалуйста, с этого дня окончательно перестаньте держаться за цифры. Что касается варианта помягче, то методики ограничения сна и контроля стимула едины во всём мире. Более щадящие схемы вроде постепенно убавлять по 15 минут сна, неоднократно исследовались, но результаты их применения были более низкими, и для достижения эффекта требовалось намного больше времени, чем 6 недель. Природа всё предусмотрела. Человеческий организм выдерживает без ущерба достаточно большие колебания длительности сна, как с едой. В один день в вашем меню может включать 5000 ккал, а в другой 500 ккал. И вы от этого ничем не заболеете и не умрёте. Да что еда? Ведь вы сами живое доказательство способности организма выдерживать недостаток сна. Разве на фоне бессонницы, а она у вас длилась явно не одну ночь, с вами случилось что-то непоправимое? Нет. Ограничение сна в рамках программы также не навредит. Это научно доказано. Более того, оно избавит от дальнейших проблем со сном. И наконец, создание истинного дефицита сна это единственный быстрый способ разрушения плохих нейронных связей. Помните, прежде мы говорили, что бессонница физически вросла в ваш мозг за счёт образования неправильных связей между нервными клетками. Нестабильность нервной системы на фоне ограничения сна делает менее прочными эти контакты. На фоне их разрушения рыхлеющий не буквально, конечно, мозг постепенно утрачивает пути, по которым бегают настойчивые стимулы, а вдруг не засну? Все мои проблемы из-за бессонницы. Если я не высплюсь весь завтрашний день, пойдет на смарку. Терапия ограничения сна в прямом смысле слова очищает мозг от бессонницы. Конечно, дефицит сна воздействует не только на рефлексы бессонницы, но и на другие нейронные связи. Вы не утратите навыков держать ложку или завязывать шнурки, но кое-какие функции могут временно пострадать: способность быстро принимать решения, впитывать новую информацию, обучаться новому. Они вернутся вполна, как только восстановится сон. Интересную иллюстрацию по поводу ограничения сна привёл наш пациент Борис. Несколько лет назад лечился по поводу онкологии. Там принцип таков. Химиопрепарат действует на все клетки тела, просто раковые страдают от препарата сильнее всего. Опухоль погибает, а остальные клетки потом восстанавливаются, и человек становится здоровым. В результате он получает годы жизни, которых без этого болезненного вмешательства в работу организма просто не могло бы случиться. Состояние до и после болезни отличается так сильно, что человек благодарен себе за перенесённые неудобства. В лечении бессонницы я увидел схожий принцип. Ограничение сна нарушило функционирование всего мозга и организма. На этом фоне рефлексы, составляющие бессонницу, ослабли и ушли, а всё остальное вернулось в первозданном состоянии. Усилия того стоили. И поверьте, ограничение сна в разы меньше испытание, чем химиотерапия. Чем заниматься в свободное от сна время? В ближайшее время у вас появится много свободного времени. Если вы наметили себе длительность пребывания в постели 5-6 часов вместо привычных 10, то придётся как-то наполнять 18-19 часов своего бодрствования. Особенно внимательно стоит отнестись к наполнению трёх отрезков времени: вечером до запланированного отхода ко сну, ночью, если вы просыпаетесь из-за бессонницы, утром, если вы встаёте раньше других. Не займёте себя чем-то в эти моменты, с большой вероятностью сорвётесь. Возможно, ограничение сна пройдёт для вас достаточно легко, но может быть и так, что в ближайшие дни вы станете неудачной копией самого себя. Так что подготовьтесь сейчас, потом на ходу будет уже сложнее. Ниже представлены варианты. Вечерние активности за 1-2 часа до сна. Сделайте упражнения на релаксацию. Выберите одежду на следующий день. Приготовьте еду на следующий день. Примите ванну или долгий душ. Напишите короткие письма, мейлы родственникам или друзьям со словами поддержки или благодарности. Прогуляйтесь сами, с родственниками или собакой. Послушайте музыку. Займитесь наведением порядка в фотографиях, письмах, книгах. Начистите кремом ваши ботинки. Сделайте заметки в вашем дневнике. Сделайте лёгкие упражнения на растяжку. Сделайте маникюр, педикюр, маску на лицо. Тщательно почистите зубы зубной нитью. Активности при ночных пробуждениях и невозможности уснуть. Повторите упражнения на релаксацию. Займитесь каким-либо спокойным хобби: перебирание марок, раскладывание пасьянса, складывание пазла, рукоделие. Наведите порядок в фотографиях, не на компьютере. Займитесь планированием будущих выходных, отпусков, путешествий. Полистайте журналы. Почитайте книгу. Послушайте спокойную музыку. Посмотрите спокойную ТВ передачу, каналы про путешествия с животных только не с компьютера. Прогуляйтесь на улице, если позволяет погода и это безопасно. Приготовьте еду на завтрак, погладьте белье, займитесь какими-то другими домашними делами, которые вы сможете сразу же прервать, как только захочется спать. Напишите список личных и бытовых дел на завтра, на неделю. на месяц. Активности при ранних утренних пробуждениях. Прогуляйтесь и встретьте рассвет, погуляйте с собакой, почитайте новости онлайн, сделайте разминку. Можно записаться на утреннее посещение бассейна или тренажёрного зала. Приготовьте завтрак для себя и членов семьи. Проверьте или составьте план работы на день. Займитесь делами на приусадебном участке: полив, уборка листвы, уборка снега. Возможно, эти подсказки вдохновят вас на создание собственного списка активностей. Хочется предостеречь от легкомысленного одноразового решения вроде: "Если проснусь ночью, буду читать книжку". Из-за бессонницы ваше настроение может быть не самым хорошим, поэтому книжка, возможно, вскоре начнёт вас раздражать. Лучше заранее написать список хотя бы из пяти-семи дел, чтобы даже находясь не в лучшей форме и апатичном состоянии, можно было выбрать подходящий вариант занятия, которому вы не против посвятить время. Ваши варианты активности на время бодрствования: вечер, ночь, утро.